Текст пятый «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и говорил он, «Сын мой, храм Небесный очень большой, пойми суть этого слова». Как и каждый человек. Мы находимся возле книги мира для того, чтобы ты прозрел и увидел, о чем я говорю. И что показываю тебе в мире. Я приду к тебе на физическом плане, чтобы передать знания, как человек человеку. И помочь тебе, помочь реально каждому человеку, как и сейчас. Я покажу тебе путь отсюда, с этого места, где мы находимся. И сюда, в это место, ты приди и пойми увиденное и услышанное. Я дам тебе время для понимания. «И говорил Отец, тот человек пройдет, кто чист душой и сердцем светил И видел я мозг в книге мира, и шел по нему, и видел душе своей Создателя, видел, как он проявлялся и в структуре мира, созданной им изначально. Ее, как он прошел в центр мира и стал как телом, так и образом мира». Я видел клетку в мире, и в ней я видел и мир, и землю, видел себя и видел других людей, я видел определенные координаты и действия самих людей, и понимал, для того, чтобы пройти дальше клетки, необходимо выйти на уровень души, где можно увидеть клетку другую, клетку мира и физического тела единого Бога. И выходил я из клетки, и оказывался в пространстве мира, и шел познанием Бога, понимая, что человек – это клетка, и человек – это целый мир. Путь был длинный и трудный, но я не замечал его, так как видел свет Создателя и понимал, и понимаю знания, данные им каждому человеку. Как только человек понимает, что он человек Царства Небесного и Царства Зневного, и в нем все соединено им самим познанием, данные ему Создателем по его обращению, человек понимает реальную картину мира, понимает себя, принимает каждого человека. И видел я центра мира, и в центре видел создателя мира, где он создатель, свет каждому человеку. А каждый по своему пониманию есть дитя, находящийся в Царстве Небесном, и несущий свет спасения всем. И видел я землю человека, а в душе образ его, а в небе его самого. И понимал сказанное и увиденное, так как был этот человек един. И шел я по мосту, и видел сферу в конце моста, и видел в ней был огонь. И подая ближе, читал я в огне на внешней стороне сферы слова. Видящий себя видит Отца своего. Видящий и слышащий Отца видит и знает каждого человека, так как приобрел он свет и знание мира, мира Отца. И видел я мост мира, и читал надпись на нем. «Я человек, как и ты. Я человек, дошедший до истоков мира. Зайдя в сферу, ты встретишься и увидишь себя. Готов ли ты к встрече, так как будешь понят собой? Найдешь себя, найдешь знание Отца и делай его, данное тебе». Я подошел к сфере и увидел огонь, увидел белую нить, а через какое-то время увидел световой путь и сделал шаг в сферу, и увидел свет в физическом теле своем. А вокруг было темно, я стал присматриваться и видел опять яркий свет, и был он бесконечным, как только я преобразовал кольцо тьмы вокруг. Я видел свое физическое тело, но кольцо не поддавалось, и я начал изучать его, и увидел, что это не что иное, как яркий материальный свет. Я должен был привыкнуть кольцо к яркому свечению, и тогда видел я динамику и свет в свете, познавал все цвета радуги, и познал восприятие, восприятие на разное свечение и перебор цветов, которым и окутан организм человека. Каждая клетка имеет свою энергетику, как и весь организм, как и вся Земля. Каждая клетка во внешнем проявлении имеет разные цвета, как и весь организм, где в физическом теле, в пространстве энергии человека, есть цветные сферы света с разными свечением довольно-таки плотным, имеющим прямую связь с пространством органов и систем организма каждого человека. Я видел в организме человека, в области солнечного сплетения, плотную сферу диаметром 5 см желтого цвета, отражающую внутри тканевую структуру внутренних органов. Я также видел сферу плотную красного цвета, диаметром 5 см в области, расположенная гораздо ниже солнечного сплетения, которая высветляла костную ткань позвоночника и структуру клеток в нем, а также показывала объем энергии всего организма. Я видел сферу фиолетового цвета, находящуюся в области головы, которая имела связь напрямую с пространством мышления и осознания человека, с пространством структуры событий и их отражений в данной сфере. Я видел Отца Небесного и говорил с Ним, и сказал Он, я даю тебе время на осознание. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку.